произнес он успокаивающе и смиренно, погладив Петра по руке. — Не сердись, так вышло. Конечно, я не сделал бы такой пакости. Ты ведь сам знаешь, как я к тебе расположен. И все-таки ну, окрести меня, ведь я страстно об этом мечтаю. — Вот это уже звучит лучше, — сказал Петр. Открыв бутылочку... Он понюхал содержимое, потом немножко налил на ладонь и лизнул. Сделал он это из предосторожности и по привычке, приобретенной за годы жизни, полной приключений и опасных поворотов. Он нисколько не удивился бы, обнаружив, что в бутылочке по тем или иным соображениям налито... Смертоносная щелочь или быстродействующий яд. Но ничего подобного там не оказалось. В бутылочке и в самом деле была обыкновенная вода. — Окрести меня, ну, молю! — продолжал принц. — Окрестишь? — Хорошо, — сказал Петр. — Снимите свой тюрбан и наклоните голову. Принц положил свой маленький тюрбан на край стола и, зардевшись, как невеста, впервые переступая порог общей спальни, опустил голову на свою впалую грудь. Петр пролил несколько капелек воды на его цеплячью головку, обросшую курчавыми, коротко остриженными волосами, и глухо проговорил на своем родном чешском языке. «Совершаю это ради мира и покоя твоей души, несчастный принц, и если себе хоть на единое мгновение станет легче, значит, это было не напрасно. Окрестить я тебя не могу и не хочу, до этого и не требуется, потому что тебе вполне достаточно иллюзии, будто твое немыслимое желание исполнено». Впрочем, мне вполне даже ясно, бессмысленно ли это желание на самом деле. Просто ты веришь, что найдешь в этом спасение и покой. А любая вера ненадежна и сомнительна. Ведь не будь вера ненадежной и сомнительной, это была бы не вера, а уверенность. Но мир людей, где во всем можно было быть уверенным, пока еще не родился, Если есть доля правды в том, что вера целительна, то вода, чистая вода, которой я окропил твои волосы, освежит не только твое темя, но и твое сердце. Да будет так! И Петр, договорив, отошел от принца. Тот еще некоторое время стоял со склоненной головой, потом распинился если при его искривленности можно говорить о распрямлении, ну и поглядел на Петра блуждающим взглядом. — И это все? — спросил он. — Да, принц, это все. — И с этой минуты я христианин? — Да, с этой минуты вы... «Христианин, а что за речь ты произнёс надо мной?» «Церковная латин, принц, весьма отличная от классической». Принц некоторое время шарил по столу, словно слепой, прежде чем наткнулся на свой тюрбан и водрузил его на голову. «Теперь страшен ад!» — произнес он с улыбкой. «Ну, конечно же, принц! И у сердца ощущаешь такую приятную прохладу, как в жаркий день на траве под сенью смоковниц». Хм, «Я счастлив это слышать», — сказал Петр. «А теперь, прежде чем, действуя на собственный страх и риск, «Об этом спросит читатель».